Глава девятая. Неожиданные союзники. Никитин вошел в ледяную воду ногами вперед, мгновенно скрывшись с головой. У него даже дух захватило от холода. Быстро начав работать руками и ногами, он вынырнул на поверхность и огляделся. В паре метров от него плескалась Айгуль. Похоже, девушка действительно не умела плавать. Она уже пускала пузыри. Афанасий подплыл к ней, сделав пару мощных грибков руками, схватил ее за шиворот и быстро потащил за собой, намереваясь скрыться под мостом. Айгуль, почувствовав поддержку, тут же перестала трепыхаться. Она даже пыталась грести ногами, помогая ему двигаться. Едва Афанасий втащил ее под опору моста, сверху раздались тревожные крики бандитов. — Где они? — рявкнула Шалпан. — Я их не вижу! — Кто больше тебя интересует? — спросил Стилет. Никитин, на девчонку мне плевать. Я тоже никого не вижу. подал голос бильярдный шар. Утопли, как пить дать утопли. Всегда думал, что тут воды по пояс, сказал Стилет. Может, спрыгнешь и проверишь? мрачно предложила Шалпан. Нет, спасибо, сегодня я без плавок. Точно утонули, заявил бильярдный шар. Никто бы не смог так надолго задержать дыхание. Ну и ладно. — сказала Шалпан. — Чёрт с ними! — Поехали! — Только не вздумайте сказать его мамаше что мальчишка утонул. Фокусник с нас за это три шкуры спустит. Они вернулись в машину. Вскоре до Афанасия донёсся звук от летающего фургона. Вовремя. У него уже зуб на зуб не попадал от холода. — Спасибо, что спас меня! — заикаясь, выдавила игуль Она тоже дрожала от холода и стучала зубами. — Хорошие же у тебя друзья! — Айгуль. произнес Никитин. «Да какие они мне друзья! Меня им навязали, так что они только рады наконец от меня отделаться, чтобы у них на дороге столб вырос». Афанасий подтолкнул ее к берегу. Трясущаяся айгуль выбралась на каменистую насыпь и поежилась. Она дрожала так сильно, что пластины ее серебряного пояса дребезжали, словно погремушки. Афанасий вышел из воды и поежился. Он тоже порядком замерз. Затем осмотрел одежду. Костюм оказался безнадежно испорчен. Кеша явно откажется тащить его в химчистку, придется покупать новый. Река славилась своими грязными водами, ведь на ее берегах стояло сразу несколько заводов. Неожиданно Айгуль повернулась к Никитину и поклонилась чуть не до самой земли. Афанасия испуганно отпрянул, решив, что она хочет на него напасть. «О, свет очей моих!» — крикнула она. «Ты спас жизнь, красавица Айгуль!» За это она верой и правдой будет служить тебе, до тех пор, пока не отдаст свой долг. — Чего? — Афанасий даже слегка опешил от услышанного. — Я буду повсюду следовать за тобой, ведь теперь моя жизнь принадлежит тебе. — Шутишь, что ли? — Айгуль не умеет шутить, — сказала девушка. — Она акробатка, а не клоун. Айгуль умеет только драться и воровать. — Иди-ка ты лучше домой, — посоветовал ей Афанасий. «У Айгуль нет дома». «А родители?» «Родитель только один, мой папаша по кличке Акробат. Но он сидит в тюрьме в Казахстане». «Час от часу не легче», — выдохнул Афанасий. «И что мне теперь с тобой делать?» «Все что угодно», — заявила Айгуль. «Но неплохо бы и для начала обсушиться, да что-нибудь поесть». «Ладно», — махнул рукой Афанасий. «Сначала вернемся ко мне домой». А там решим, как с тобой быть». Они как смогли, почистились и отжали одежду, а затем отправились обратно к дому Афанасия. Никитин шагал впереди, а Айгуль трусила следом, словно послушная собачка. Сейчас она совсем не напоминала ту грозную воительницу, что ворвалась в клуб «Спайдер» и разнесла его. «Айгуль», — позвала Афанасий. «Да, о благороднейший из благородных!» С готовностью откликнулась она. «Ты почему так странно разговариваешь?» «Как, о, светочь, моей души?» «Да вот так», — сказал Афанасий. «Что это еще за светочи, лучи и все такое?» Айгуль пожала плечами. «Я всегда так говорю». «Зови меня просто, Афанасий». «Поняла?» «О, да, просто, Афанасий. Если тебе угодно, я буду звать тебя только так». «Или Афоня, так даже еще лучше. А то от твоей манеры болтать у меня истерический смех начинается». «Да будет так, Афоня, о, истеричка моей души». Афанасий не выдержал и рассмеялся. «Где тебя научили так разговаривать?» спросил он. «Меня не учили, я в школу не ходила», пояснила Айгуль. «Как это?» удивился Афанасий. «Я ведь артистка», сказала девушка. «Всю жизнь работала в бродячем цирке. Потом наш цирк разорился, я стала работать в драматическом театре. А там все так разговаривают. Но ведь, наверное, только на сцене, а не в обычной жизни». «В театре нет обычной жизни. Вся жизнь актера проходит на сцене». «И как же тебя угораздило связаться с бандитами?» спросил Афанасий. «Мой папаша состоял в этой банде, просто Афоня. Все они – бывшие артисты разорившегося цирка «Шапито» «Золотой треугольник». Они грабили банки и антикварные магазины по всему Казахстану. А потом папашу арестовали и посадили в тюрьму. Он взял вину остальных членов банды на себя». Он сказал Шалпан, чтобы банда заботилась обо мне в его отсутствии. Они не хотели, но он пригрозил выдать их полиции. Тогда они согласились и взяли меня к себе. Да только и думали, как бы поскорее от меня избавиться. «Ты хочешь спасти свою маму, о, просто Афанасий? Если позволишь, я могу помочь тебе в этом, чтобы отомстить этой мерзкой, чванливой злодейке Шалпан?» «Конечно, позволю», — воскликнул Афанасий. «Где они ее держат?» «Понятия не имею». «Но как? Ты же тоже член банды?» «Да, но меня посылали только на всякие небольшие и несложные задания. Я знаю только, что она все еще в Казахстане. шалпаны и остальные не привозили ее в Россию». За разговором они быстро добрались до дома. Когда Афанасий вошел в квартиру, он тут же увидел плющ. Она шла из кухни с мокрым полотенцем в руках. Дядя Кеша лежал на диване в гостиной, держался за голову и громко охал. По крайней мере, он был жив. Заметив Айгуль, Плющ сначала застыла посреди коридора, а затем с громким криком бросилась на нее, размахивая полотенцем. «Стоять!» — крикнула Фанасий. «Она со мной!» Плющ замерла. «Ты связался с этой бандиткой?» — ожесточенно воскликнула она. «Это долгая история, но теперь она со мной и будет нам помогать». «Связался баран с волчицей», — сказала Плющ. «Что?» — задохнулся Афанасий. «Кто это тут баран?» «Позволь, я отлуплю ее, баран моей души», — воскликнула Айгуль. «Никого мы лупить не будем», — крикнул Афанасий. «А сейчас сядем и спокойно поговорим». Девчонки злобно уставились друг на друга. Афанасий вошел в гостиную и подскочил к Кеше. Дядя лежал, откинувшись на подушке, прижимая к голове еще одно мокрое полотенце. «Афанас!» — выдохнул он. «Они тебя отпустили?» «Слава богу!» «Я сам убежал», — сказал Афанасий. «А у тебя как самочувствие?» «Такое ощущение, что голова сейчас взорвется», — признался Кеша. «Здорово она меня треснула. Скажи спасибо, что не напустила на тебя свою змею». «Жуткая дамочка!» Жаль, что я так поздно это понял. В гостиную вошли Айгуль и Плющ. Они демонстративно старались друг на друга не смотреть. Хакерша протянула Кеше свежее полотенце, и он сменил свой компресс. «А это кто с тобой?» Кеша показал на Айгуль. «Девчонка из их панды сказала Плющ. «Не знаю как, но, похоже, она задурила ему голову. Плучезарный Афанасий спас мне жизнь, и теперь я служу ему верой и правдой», — заявила Айгуль. «Какой Афанасий?» — плохо расслышала Ирина. «Не обращай внимания», — отмахнулся Никитин. Кеша вытаращил глаза. «Спас жизнь?» «А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста», — попросил он. Афанасий вкратце рассказал им о своих злоключениях. Кеша и Плющ слушали его с открытыми ртами. Айгуль снова начала трястись от холода. Закончив свой рассказ, Афанасий показал ей, где комната, и дал чистый банный халат. Девушка тут же залезла под горячий душ, а он переоделся в сухую одежду и вернулся в гостиную. «Вот так все и произошло», — подытожил Афанасий. «Ты уже расспросил ее об этой банде?» — спросил Кеша. «Пока нет», — признался парень. «Узнал ли что бандиты ей не особо доверяли, и она не знает, где они держат маму. Но она все еще в Казахстане. А что они вообще затевают?» «Вот сейчас и спросим», — сказала Афанасий. Кеша протянул руку и потрепал его по плечу. «Хорошо, что с тобой все в порядке», — сказал он. «Я уже хотел звонить в полицию, но ты сам вернулся». «Он очнулся перед самым вашим приходом», — сказала Плющ Никитину. «Оказалось, у него очень крепкая голова». «Спасибо, что не оставила его», — сказала Афанасий. Она лишь отмахнулась. «А как ты вообще здесь оказалась?» — спросил он. «Думаешь, трудно узнать твой адрес?» — усмехнулась она. «Особенно, если знать, кто твоя мама». «Я не об этом. Что заставило тебя прийти сюда?» Плющ смущенно опустила голову. «Сначала я просто хотела удрать и забыть обо всем этом», — призналась она. «Но потом поняла, что эта история у меня просто так из головы не выйдет. Меня обманом заставили участвовать в преступлении. А потом еще и похитили человека. Теперь я просто обязана помочь вам найти ее, иначе меня совесть замучает». Я принесла свой ноутбук, где у меня скопированы письма Анастасии. Хотела показать их вам, но тут на меня набросился тот здоровяк. А остальное вы знаете. Афанасий только теперь заметил ноутбук, лежащий на краю дивана. «Ты просто молодец!» — воскликнул он. «Я очень рад, что ты пришла!» Плющ улыбнулась. «Сделаю все, что в моих силах. Не люблю, когда с людьми обращаются несправедливо», — сказала она. «И, кстати, вот еще что!» Она сунула руку в карман джинсов и вытащила оттуда клочок какой-то бумажки. Это выпало из сумки «Шалпан», когда она доставала свою змею. Афанасий взял бумажку в руки. Это оказался старый потрепанный билет. Похожие продавали в парках аттракционов и на различных ярмарках. «Добро пожаловать на представление передвижного цирка «Золотой треугольник», — гласила надпись. «Мы всегда вам рады». «Золотой треугольник». повторил Афанасий. «Говорю же, так назывался наш передвижной цирк!» Послышался из коридора голос Айгуль. Девушка вошла в гостиную, расчесывая на ходу длинные волосы и щетка До того, как обанкротился и прекратил свое существование. «Ну, конечно же!» воскликнул Кеша. «Все они циркачи! Бильярдный шар, стилет, шалпан, фокусник, это же очевидно! Банда, золотой треугольник!» «Громила — цирковой силач, стилет — метатель ножей, — подхватил Айгуль, шалпан — заклинательница змей, а мы с папашей работали акробатами. Наш цирк путешествовал по всей Средней Азии. Но потом настали тяжелые времена, и золотой треугольник разорился. И циркачи сколотили собственную бандитскую шайку. Папаша отдал меня в театр, а сам принялся за грабежи. Но надо отдать ему должное после своих разбойных дел. Он всегда возвращался домой и заботился обо мне. «Так для чего вы похитили Анастасию?» спросил Кеша. «Я уже говорила меня не особо посвящали в планы банды», произнесла Айгуль. «Но кое-что я могу рассказать. Иногда мне удавалось что-нибудь подслушать. Я знаю, что это как-то связано с музеями». и с раскопками старинных курганов. Ещё слышала, что золотой треугольник в этом деле лишь наёмники. Всем руководит некий очень влиятельный человек, а банда лишь выполняет его приказания. «А ещё», — вспомнил Афанасий, «они говорили, что уже обращались к маме за помощью, но она отказалась, и тогда они её похитили. Нужно просмотреть её почту. Вдруг там мы найдём какую-то подсказку». Плющ тут же раскрыла свой ноутбук и включила его. «Сейчас я вам все покажу», — сказала она. Все четверо склонились над экраном. «Кстати», — сказал Кеша, — «как все-таки тебя зовут? Не могу же я постоянно обращаться к тебе, Плющ». «Плющ — это мой псевдоним для сети», — ответила девушка. «На самом деле меня зовут Ирина Легунцова». «Вот так гораздо лучше», — кивнул Кеша. «Приятно познакомиться, Ирина». Ирина быстро нашла нужные файлы. На экране запестрели фотографии, сделанные на раскопках. Афанасий увидел различные предметы старины, посуду, оружие, украшения. С некоторых снимков на него смотрела улыбающаяся Анастасия. Она была снята одна на фоне курганов, в окружении своих коллег и друзей, на природе и в залах Алматинского музея на фоне различных экспозиций. Они начали просматривать письма. В основном это оказались отчеты о проделанной работе и каталоге найденных предметов. Анастасия Никитина писала о ходе раскопок, об отношениях с казахстанскими коллегами, о Кемале Маратовиче, который оказался очень добрым и порядочным человеком и оказал ей неоценимую помощь в ее поисках. Пока ничего подозрительного они не увидели. Но вот Ирина открыла последнее письмо. Афанасий взглянул на дату отправки. Его мама написала это послание за день до своего похищения. «Странное дело», – писала Анастасия Никитина, – «курганам колдуна Хафиза интересуется все больше людей, никак не связанных с археологией. Вчера ко мне приходили какие-то незнакомцы, и я так и не поняла, какую организацию они представляли. Женщина по имени Шалпан и еще два молодчика. Я никогда не видела таких загадочных типов. Они предлагали мне деньги за расшифровку некого старинного послания, расспрашивали о Хафизе, о легенде о четырех колдунах». Упоминали богатыря Альдаира, знаменитого персонажа казахского эпоса. Они не просили, а практически требовали, чтобы я помогла им. И при этом ничего не хотели объяснять. Естественно, я отказалась, и они ушли. Но после этого визита на душе у меня остался очень неприятный осадок. Чего они добиваются? Михаил Владимирович, вы не могли бы навести для меня справки? Как связана эта самая легенда о четырех колдунах с Альдаиром? И что такого в этой истории, что она вдруг начала вызывать такой странный интерес? Кемаль Маратович обещал поискать информацию в архивах своего музея, но он сможет сделать это лишь после нашего возвращения в Алматы. А у меня такое предчувствие, что данные понадобятся мне весьма скоро. Эти люди очень настойчивы. Пожалуй, одним визитом дело не кончится. На этом письмо обрывалось. Афанасий поднял глаза на окружающих. «Вы что-нибудь поняли?» – спросил он. «Я нет». «Одинцев получил это письмо?» спросил Кеша у Ирины. «Получил, но он его даже не открывал», ответила девушка. Я следила за его почтовым ящиком, так что он явно ничего не узнал о том, что она просила. «А ты?» повернулся Афанасий к Айгуль. «Тебе знакомо хоть что-то, о чем упоминает мама?» Айгуль отрицательно покачала головой. «Нет, просто Афоня, впервые слышу о подобных вещах». «Остается только одно», — сказала Афанасий. «Лететь в Казахстан. Кемаль Маратович единственный, кто может нам помочь. А может, просто связаться с ним по видеофону?» — предложил Кеша. «Разговоры могут прослушиваться. Кто знает, может, вместо плющ они уже нашли нового хакера. К тому же маму явно держат где-то там, может, даже в самом Алматы». «Ты прав», — кивнул Кеша. «Узнаем причину похищения, сможем найти Анастасию». «Но ведь Шалпан сказала, что они сами отпустят ее», — возразила Ирина. «Стоит ли нам лезть на рожон?» «И ты и поверила», — Афанасий скривился. «Они пытались убить тебя. Думаешь, они так просто отпустят мою маму?» «Это верно», — тихо произнесла Ирина. Она зыркнула в сторону Айгуль. «Вот кто пытался меня убить». «Да ладно», — отпахнулась Айгуль. «В жизни не хотела никого убивать. Вот покалечить...» или отлупить хорошенько — это другое дело. Тебя хотел прикончить стилет, с ним и разбирайся. А если собираетесь лететь в Алматы, я с вами. Могу даже выступить в качестве гида по городу. Алматы — город-сад. Вы в жизни не видели более красивого мегаполиса». «Я тоже полечу», — сказала Ирина. Она явно не хотела, чтобы эта девчонка оказала Афанасию большую помощь, чем она. Никогда не была в Казахстане, но всегда мечтала об этом. «Насколько я помню, аэробус Далматы вылетает около четырех часов утра», — сказал Кеша. «Путь занимает меньше часа, так что к утру мы уже будем на месте. Паспорта у всех есть?» «Конечно», — воскликнул Айгуль. «У меня их три в сумочке, и все на разные возраст разные имена». «А у меня пять», — сказала Ирина, «и тоже все на разные фамилии». «А финансовые карточки?» — спросил Кеша. «Да у меня этих карточек больше, чем у вас всех вместе взятых», заявила Айгуль. «Нужно только прокатиться в одно секретное место. Это не займет много времени». «Никуда катиться не нужно. Мы возьмем карточки Марианны», — сказала Афанасий. «У нее их полная сумка. Хоть так отплатим ей за ее вероломство». «Хорошая мысль», — усмехнулся Кеша. «Значит так, отправляйтесь на сборы. Встречаемся в космопорте через пару часов». Твои родители не будут возражать? Спросил он у Ирины. Девушка улыбнулась. Они живут в Крыму и думают, что я сейчас гощу у тетки в Санкт-Петербурге. Сама же тетка отдыхает на пляжах Бузияра и знать ничего не знает. Но я иногда звоню маме и говорю, что у нас с тетей все хорошо. — Как у вас все сложно, у хакеров, — покачал головой Кеша. — Ну ладно, дамы и господа, теперь все начинаем собираться. нас ждет Солнечный Казахстан.